Как ворота, вверх по течению. Значит, все в порядке. «Арка — это часть кольца, на котором ты не стоишь», — пояснил Луис. «Обитатель паутины?» Он шагал, по хозяйски придерживая рукой стопку лежащих грудой грузовых пластин, летевших по воздуху рядом с ним. В центре ремонта, пониже карты Марса, их были миллионы, Кое-что из необходимого он положил на верхний диск. Там были рукоятки, спинка сиденья, один ящик для смены одежды, второй для еды и маленький высотный трастер, запасная деталь для датчиков лучше всех спрятанного. И, словом, он нашел это прямо на месте после битвы 11 лет назад. Медицинский комплект Тилы Браун. Мохнатые взрослые и маленькие дети обратили внимание, что птицеловы возвращаются слишком рано. Большинство продолжало заниматься своими делами, но мужчина с женщиной поджидали их у арки, чтобы поприветствовать. — Он волшебник! — воскликнул Острил. — Господин Кидада, он говорит это кольцо! Мужчина поглядел на парящие в воздухе пластины. — Вы знаете это? — Я видел это! — ответил Луис. — Я Луис Ву из «Людей шара». Для них это ничего не должно было значить, но в глазах взрослых появилось изумление, а дети ахнули. — Луис Ву из «Людей шара»? — переспросила женщина. С возрастом на ее золотистом меху появилась просить. У мужчин она была еще ястыннее. Их килты длиной по колено были сшиты и сотканы от руки ткани, напоминавшие гобелен, которая была бы признана ценной в любой культуре. Меня зовут Савур, а это кидада Мы оба члены совета, из людей-ткачей. Ты не принадлежишь ни к одной местности на арке, верно? Обитатель паутины поручился за твое могущество и мудрость. Обитатель паутины? Откуда кто-то мог знать его в этих местах? — Обитатель паутины определенно из другого мира, — пояснил кидада У него две головы и такого же вида слуги в несчетном количестве. — Проклятье! — Что еще говорил обитатель паутины? — Он показывал нам картины из далеких мест арки, так он сказал. — И что вы видели? Вампиров? — Странных гуманоидов, живущих в темноте, и союз людей разных видов, которые прибыли атаковать их. Ты можешь рассказать нам о них? — Мне кое-что известно о вампирах. Обитатели паутины, возможно, известно больше, но я тридцать шесть фаланов не разговаривал с ним. — А как люди вашего вида занимаются решатра? — спросила Савура и подавилась мешок. луис улыбался. — стараемся. А ваши? Говорят, что у нас ткачей ловкие руки, а еще гости хорошо отзываются о прикосновении нашего меха, и нас можно попросить помыться. Мысль хорошая. Они называли себя ткачами. Их поселение, город, переполненным назвать никак было нельзя, но казалось, что он продолжается бесконечно, раскинувшись по обе стороны реки, разветвляясь среди деревьев обширного леса. Сплетенные из прутьев дома в формы напоминали то ли грибы, то ли сами деревья. Луиса проводили к круто вздымающейся голой скале. И Дада сказал, — Видишь воду, сбегающую с этого утеса? Внизу находятся бани. Солнце немного нагревает воду. Прут был длинным и узким. На низких столиках небольшими кучками лежали вышитые килты. Саву кидада там же оставили свои. На ягодицах старика пролегли три бороздки шрамов, окомленные седым мехом. Ткачи уже купались. Судя по всему, детей и пожилых людей влекло друг к другу. Молодые люди, вышедшие из детского возраста, держались отдельно, но редко парами. Луис научился распознавать подобные ситуации. Вода была грязной, полотенец он не увидел, оставив свою одежду, походного типа костюм, рюкзак, которому было уже двести световых лет. Он шагнул в воду. Особого тепла не чувствовалось. Теперь все возрастные группы, смешавшись, собрались вокруг чужеземца. При первой встрече все задавали одни и те же вопросы. Сорок фаланов тому назад я и мои спутники направили большой корабль к берегу Великого океана. Мы нашли полное запустение. Задолго до того, как родился кто-нибудь из вас, кулак Бога поднял берег на высоту в рост сорока человек в двадцати тысячах дней ходьбы по берегу. Заминка. Переводчик Луиса мог перевести измерения Солнечной системы почти во все, существующее на кольце, День здесь длился 30 часов, 75 дней составляли фалан. Но такие величины, как день ходьбы или высота роста человека, в разных раз были разными. Луис лег на спину и, пока шел разговор о расстоянии, времени, высоте, покачивался на воде. Спешить некуда. Он проделывал эти ритуальные движения и раньше. Люди живущие в направлении вращения, в своих легендах упоминают кулак Бога. Что-то больше любой горы вдруг выскочило из-под земли с сумасшедшей скоростью 35 фаланов тому назад. По расчетам Луиса примерно в 1200 году нашей эры Оно вспучило землю вверх и промчалось сквозь нее, как огненный шар, Эта гора видна отсюда, на расстоянии ста тысяч миль, а вокруг нее лежит пустыня. Берег Великого океана переместился на тысячу миль вперед. Весь уклад жизни изменился. Вода доходила до подмышек, но у берега, где собралась ребятня, была мельче. Здесь совершалось нечто вроде танца, не то чтобы игра в ухаживание, но женщины вокруг Луиса созрели для сексуальной жизни — а мужчины их возраста не решались приблизиться. Танец Решатра? Его глаза постоянно натыкались на внимательный взгляд стрел, ее чудесную улыбку. Его засыпали вопросами. Вопросы были те же, что и всегда. Но на голой скале у себя над головой Луис заметил сверкание бронзы. Фрактальная паутина находилась в недосягаемости ткачей, а поток, стекавший вниз со скалы, не смывал ее. Поэтому он говорил для невидимого слушателя. Нам пришлось оставаться на воде, иначе есть было бы нечего. Мы провели два фолана, плывя вдоль берега, пока наконец не поняли, что оказались в устье реки. Мы продолжали двигаться вверх против течения. В долине реки Шенти... Почва снова стала плодородной. Мы провели в этой обширной долине 35 фаланов. Мои друзья, строители городов, покинули меня в селении у реки 20 фаланов тому назад. Почему? Теперь у них появились дети. Но я продолжал двигаться против течения. Люди повсюду очень дружелюбны. Они любят слушать мои рассказы. — Почему это тебя удивляет, Луис Ву? — спросила Савур. Луис улыбнулся по жилой женщине. — Когда незнакомец приходит в ваше селение, вероятно, он ест не то, что едите вы. Спить не там, где вы и чувствуете себя в вашем доме, не слишком уютно. Чужеземец не соперничает с хозяином, который его принимает, и от него можно узнать что-то новое. Но люди Шара... Это особая раса, и приход такого человека может оказаться плохой вестью. Наступила неловкая тишина. Ее нарушил один из крепких мальчиков, стоящих за стрел. «А так ты умеешь?» — спросил он и, заведя руки за спину, одну сверху, а другую снизу, сцепил их. Луис вуза смеялся. Когда-то он был на такое способен. «Нет». «Тогда нужно, чтобы тебе кто-нибудь помыл спину», — заключил мальчик. Все дружно окружили его и приготовились действовать. Самой главной особенностью мира кольца было его разнообразие. А главной особенностью разнообразия было то, что ришатра вообще бы не срабатывала, если бы требовала изысканности движений. «А как у вас занимаются ришатра? «Если ты скажешь, к какому полу относишься...» «Как долго ты можешь находиться под водой?» «Морские люди». «Нет, мы не занимаемся, но любим говорить на эту тему». «Мы не можем. Пожалуйста, не обижайся». «Красные пастухи». «Таким образом, мы и правим миром, строители городов». «Только с разумными существами, разгадай загадку». «Только с существами, у которых нет разума, мы предпочитаем не увлекаться».